Она наклонилась и тихо сказала. — Иди ты, старый дурак, сам знаешь куда. И не нужно лезть не в свое дело. — Что вы сказали? — встрепнулся комиссар. — Я посажу вас в тюрьму за оскорбление представителя официальной власти во время исполнения им своих служебных полномочий. — Только не пугайте меня, — попросила Офра. Я и так слишком сильно напугана. Бред ли вам удастся напугать меня хоть чуточку сильнее? Если бы я могла, то давно попросил бы вас посадить меня в самую глухую камеру, под самый надежный замок. Иначе я просто сойду с ума, мистер О, Просто попаду в сумасшедший дом. Успокойтесь, посоветовал я Янчай. Мы все примерно в вашем положении, но нельзя поддаваться этой истерии. Комиссар прав. Давайте поедем в отель.